Глава третья Японские дозорные силы у Цусима Зунда были атакованы вечером 4 июля. В начале седьмого часа по полудни пять русских номерных миноносцев бросились на дежурившие уходных створов истребителей первого отряда. Поскольку Акуцуки находился в ремонте Мазампо, капитан первого ранга Фудзимот, начальник отряда, не решился ввязываться в бой с превосходящими силами противника и предпочел отступить к корейским шерам за остров Арусому, а затем вдоль берега к северо-востоку. До того, как село солнце, с его кораблей видели дымы крупных паровых судов на востоке, двигавшиеся вдоль Сусимского берега к Окочи, о чем все время телеграфировали Мазампо по радио. Установить численность и состав обнаруженных сил не позволяли русские миноносцы и истребители, атаковавшие всякий раз, когда японцы пытались приблизиться. Все прилегавшие к Сусимским островам воды просматривались с русских аэростатов, постоянно висевших над Озаки и Акочи. Возможно, именно по их наводке и действовали контрминосцы так как при начале сближения они неизменно оказывались на пути Фудзимота. Радиотелеграфированию никто не мешал, но эфир буквально трещал от множества отправляемых обоими противниками телеграмм. В конце концов, японцы были вынуждены отступить, так как обнаружили перископ подводной лодки в непосредственной близости от головного в строю Харусаме. Резким маневром и сосредоточенным огнем из всех столов артиллерии атаку удалось предотвратить, но телеграмма об этом контакте перед самым закатом вынудила отказаться от немедленного использования тяжелых кораблей для перехвата русского флота, предположительно покидавшего ловушку Цусимы, в которую он сам залез. Вместо этого в море были высланы все наличные минные силы от паровых катеров с подрывными зарядами и древними шестовыми минами, и минами заграждения, достребителей на миноносцев, даже с минимальными запасами топлива и воды. Чтобы не мешать им, дозорные линии севернее Цусимы в Корейском проливе временно сворачивались. Всем судам, задействованным в этих дозорах, предписывалось укрыться в Узане и в Унковского. Вскоре после заката был установлен боевой контакт с русским головным дозором, наткнувшимся на катера и шхуны отряда «Кокутай», покинувшего «Фузан» полтора часа назад. Яростная стрельба из скорострелок и пулеметов, далеко разносившаяся над водой, дала достаточно надежный ориентир для всех остальных японских отрядов, начавших стягиваться к северо-западной оконечности Цусимы. Звуки боя и вспышки орудийного огня постоянно смещались к северу, притягивая к себе все новые японские силы. Но поскольку на кораблях отряда «Кокутай» не имелось никаких средств связи, кроме флажного семафора и сигнальных фонарей, точно прояснить обстановку не удавалось до половины десятого вечера. Лишь когда в бой на ближней дистанции ввязались истребители капитана первого ранга Фудзимота, стало известно о больших кораблях, прорывающихся на север от Озаки под прикрытием миноносцев и истребителей. Атаковать их не удалось, но было достоверно установлено, что они способны поддерживать высокий эскадренный ход и ведут точный огонь и скорострельных противоминных и среднекалиберных орудий. Поскольку боевым освещением они не пользовались, контакт был вскоре потерян. Уже глубокой ночью из Бонзампо вышли все три броненосцы крейсера, а также Акаси и Цусима. К ним присоединились пять вспомогательных крейсеров из состава дозорных сил, после чего японцы двинулись вдоль Корейского берега на северо-восток, чтобы с рассветом перехватить русских и навязать им бой, если те все же уцелеют после ночных атак. Ускользнуть на этот раз у них шансов не было. Для отстраховки решено было поднять по тревоге и всемирно усилить дозоры у Симоносеки и залива Вакамацу, так как ожидались отвлекающие атаки легких сил или русских крейсеров на этих направлениях. Но из-за трудностей со связью После потери Цусимы и проходивших через нее кабельных телеграфных линий, исполнить это распоряжение удалось лишь после полуночи. К этому времени с Икисимы уже сообщили по радио об интенсивной стрельбе в проливе Ики и наблюдаемых сполохов пожаров. Затем все стихло. По сведениям сигнальных постов противник с значительными силами атаковал прибрежное судоходство в проливе, после чего скрылся в неизвестном направлении. Это сообщение, благодаря двум авизам, занявшим позиции на линии между Акиносимой и Фузаном и исполнявших роль ретрансляторов, дошло до Мазампа по радио даже быстрее, чем по проводной телеграфной линии Сасеба через Чемульпо. Среди множества донесений о действительных и ложных контактах с неизвестными судами в Цусимских проливах, а также восточнее и даже южнее, совершенно незаметно проскользнул доклад о нарушении работы телеграфной линии Кагосима-Окинава-Формоза, что было, по всей вероятности, делом рук ушедших с Цусимы к югу русских больших вооруженных пароходов. Этот рапорт вполне укладывался в теорию активных отвлекающих действий крейсеров противника, поэтому тревоги и немедленных ответных действий не вызвал. Ограничились продлением запрета судоходства в тех водах, переданным в Гонконг, Шанхай и Манилу. Охранявшие коммуникации Южнегосских островов крейсера Нанива и Токачиха вечером 4 июля получили приказ выдвигаться в район между островами Окенасима и Икисима, для прикрытия восточных дозоров от возможных отвлекающих атак. Около трех часов ночи с Нанива была получена шифрована телеграмма о том, что обнаружен русский башенный крейсер, пробирающийся к Цусиме от гостских островов. Контр-адмирал Уриу получил приказ следить за ним после чего связь с его кораблями была потеряна. Нападение на суда в проливе обрыв телеграфа, потом этот крейсер — все это по-прежнему было похоже на попытки отвлечь внимание от главного направления, поэтому всерьез не воспринималось. Главные силы японцев продолжали выдвигаться к Мацусиме для перехвата противника, который, как считалось, прорвался на север. О результативности минных атак пока ничего не было известно, кроме того, что второй и третий отряды Кокутай, имевшие с ним контакт, понесли потери, не добившись результатом. А между тем, Севернее Сусеяны после пары коротких ярусных перестрелок, все совсем стихло. Миноносцы, получившие приказ передвинуться к Северо-Востоку, впустую резали своими острыми форштевнями. Ночные воды Японского моря. Лишь перед самым рассветом были обнаружены быстро отходящие на север большим ходом крупные суда, но сблизиться для атаки или хотя бы опоздать их не удалось, так как они изменили курс и вновь пропали в темноте. Утро началось с потока панических телеграмм из залива в Акамадсу. Искоре после рассвета, когда еще держался густой туман, Штаб действующей эскадры Мозампа по радио пришла телеграмма теперь уже с сигнальной станции на острове Осима о доносящихся с запада звуках артиллерийского боя. А спустя два часа по телеграфу пришло известие о нападении на Вакамацу. в Поскольку там были замечены только миноносцы, это сначала тоже не вызвало беспокойства. Хотя сразу уточнить ситуацию по радио не удавалось. Оба ретрансляционных авизо-телеграммы принимали, но дальше к востоку связи уже не было. Прошло совсем немного времени, и снова по проводным линиям пришло сообщение из крепости Бакан о нападении на северное устье Симоносекского фарватера, а из района Северной Ацусимы новостей все не было. Сначала это также считали отвлекающим маневром хитрого лиса Ружественского, обеспечивающим его прорыв во Владивосток. Но очень быстро стало ясно, что отвлекающими были все предыдущие его действия. Как только начал стихать штурм, Рожественский приказал готовить тральные партии к очистке фарватеров. Хотя всерьез завалить минами, прилегающие к Цусима Зунду воды, японцы еще не успели. Риск нарваться на шальную мину или даже целую минную банку все же был достаточно велик. За прошедшее со штурма Цусимы время на всех кораблях очистили данища от водорослей и моллюсков, перебрали и отрегулировали машины. Провели щелочение котлов. Приняли полные запасы топлива и усиленные почти до двух норм боекомплекты скорострельных орудий. Ящики с трехдюймовыми снарядами были рассованы практически по всем углам. Эскадра увозила с собой весь запас 75-мм шрапнели, так как основными целями корабельной артиллерии в предстоящей операции должны были стать береговые батареи. Штормовая погода дала небольшую передышку экипажам, попутно предоставив время, чтобы освободить дополнительные помещения для размещения войск на телеке. В то же время у штаба появилась возможность более детально проработать предстоящую операцию. Совещания старших офицеров кораблей и флагманов шли чуть ли не круглые сутки. После появления дальнобойной нарезной артиллерии ни в одном флоте мира даже не думали атаковать защищенные мощными фортами проливы и расположенные в них охраняемые порты. И тем более не начинались столь серьезного дела без предварительного сосредоточения сил. Но у русских на это просто не было времени. В штабе Рожественского... Опасались, что японцы могут резко усилить береговую оборону, исходя из полученного урока у Майдзуру и Цусимы. Несмотря на огромный риск, на который шел Тихоокеанский флот в этом деле, шансы на достижение большого тактического успеха с далеко идущими перспективами, пусть и ценой серьезных потерь, были достаточно высоки. В то время как сбережение флота в свете складывающейся общей военной и политической ситуации, сводила на нет все прежние победы и гарантированно вело к проигрышу в стратегической перспективе. Посылка быстроходных транспортов гонцов к крейсерам на Окинаву и во Владивосток увеличивала вероятность того, что удастся добиться согласованных действий всех участвующих в операции боевых групп и своевременной посылки конвоя с Но поскольку подобного никогда ранее не практиковалось, всех терзали большие сомнения. Слишком от многого зависел успех. И в первую очередь от внезапности нападения на решающем направлении. Поэтому большое внимание уделялось соблюдению сражающей секретности и тщательно спланированным отвлекающим действием. В общих чертах Окончательный план был таков. Ближе к ночи 4 июля при помощи трех уже разгрузившихся быстроходных транспортов Джина, Воронеж и Калхас, прикрываемых всеми минными силами, планировалось имитировать попытку прорыва флота из Сусимских островов на север, во Владивосток или Гензан. Для большей убедительности каждый пароход должен был тянуть за собой по две баржи на длинных фуксированных концах. Эти баржи, груженные японским углем, пролитым машинным маслом, смешанным с керосином и подожженным перед началом движения, должны были дымить за весь флот. Открытого огня, сваленный в кучу японский уголь, не давал, а вот дымил после такой проливки изрядно. Это проверили опытным путем, попутно выяснив, что обычная портовая баржа выгорает и идет ко дну только после 6 часов использования. 12 весельного деревянного барка, согруженного бочками, с таким углем хватает до полтора, максимум 2 часа. Железный держится несколько дольше. Пока пароходы будут имитировать выход флота, миноносцы и истребители при помощи указаний с аэростатов будут гонять японских соглядатых, не давая им разоблачить обман. Как стемнеет, транспортом следовало утопить баржи и налегке, полным ходом, прорываться на север под непосредственным прикрытием наших номерных миноносцев, активно действующих против дозорных сил противника и отходящих затем к бухте Мюра. Все шесть, имевшихся у Тихоокеанского флота эсминцев, должны будут обеспечивать дальние прикрытия при выдвижении пароходов севернее Цусимы, а с темнотой скрытно совершить бросок на северо-восток к эскадре, покинувшей Азаки вечером и обогнувшей Цусиму с юга. Однако еще до того, как эсминцы соединятся с броненосцами, им предстоит на рассвете атаковать японские суда в заливе Макамацу. Таким образом... Первой задачей истребителей после выхода из Азаки было прикрыть номерные миноносцы и вместе с ними не допустить прорыва легких разведочных сил противника к отвлекающему конвою, чтобы не позволить раскрыть обман. А второй, уже после ночного рывка на юго-восток и достижения залива в Вакамацу, отвлечь японские дозоры от северной части судоходного фарватера, Симоносекского пролива. Изначально, учитывая важность обеих задач, планировалось усилить минные отряды жемчугом, но от этого отказались, чтобы избежать возможного дружественного огня в ночных свалках на короткой дистанции. И, кроме того, оставлять броненосцы совсем без крейсерского прикрытия на переходе от Сусимы до Симоносеки не решились. Косвенным усилием От увлекающего отряда должны были встать действия подлодок. Еще утром, в крайнем случае днем, если позволит погода, к острову Корджедо для демонстрации планировали отправить одну или две лодки, чтобы исковать действия главных сил японцев хотя бы на первое время и вынудить их убрать из проливов крупные корабли. Несмотря на опасную близость передовых японских баз, Шансы на успех прорыва конвоя были достаточно большими. Пока японцы, учтя присутствие подлодок, собирают силы для атаки наших пароходов, уже стемнеет. А ночью можно будет оторваться от противника, используя большой ход разгруженных судов. В это время вся эскадра, обогнув Цусиму с юга, стремительным броском на восток, достигает исходных рубежей для штурма Симоносекского пролива. Бронепаловные крейсера Сокинавы должны были подойти туда самостоятельно и выйти на связь с истребителями и главными силами. В отправленных с пароходами приказах Добротворскому все было расписано достаточно подробно, так что в дополнительных инструкциях он не нуждался. Ну а дальше уже бой покажет. Вероятность незаметно проскочить до самого фарватера считалась достаточно большой. Предполагалось, что с началом возрешения на север наших отвлекающих судов Сусимы японцы полностью закроют судоходство в проливах Кии, Хирада и Симоносеки в направлении портов Южной Кореи. Действия крейсеров должны будут их дополнительно простимулировать к этому. Далее, если удастся обеспечить скрытность в движении главных сил, истребители отправляются в залив в и действуют по плану, в то время как и крейсера начинают атаку северного устья западного рукава Симоносекского фарватера, выбранного основным для прорыва через пролив. До расцвета эскадра должна была соединиться с крейсерами на исходных рубежах для атаки, Построиться в боевой порядок и изготовиться к штурму укреплений. Начать форсирование пролива планировалось, как только удастся надежно определиться по береговым ориентирам. Учитывая его значительную протяженность, продвигаться по форватору предстояло с максимальной быстротой, чтобы не позволить японцам заблокировать узкую часть. С началом штурма истребителем надлежало прекратить действия в заливе Макамасу и сразу атаковать возможные японские дозорные суда в самом проливе у южной оконечности острова Хикошима, после чего двигаться впереди главных сил для ведения разведки береговой обороны по пути движения эскадры и для пресечения попыток перекрыть фарватер действиями из портов Симоносеки и Модзи, располагавшихся в самом проливе. С утра 4 июля отложенные из-за непогоды приготовления к выходу флота были возобновлены. Контрольные тралинги регулярно проводились русскими и ранее, поэтому не должно было встревожить противника. Движение японских дозорных судов достаточно плотно контролировалось сетью наших береговых наблюдательных постов, а по мере улучшения видимости и ослабления ветра еще и с совность поднятых, в Азаки и воздушных шаров. Подлодки Сом и фельдмаршал Граф Шереметьев, единственные способные на этот момент выйти в море, покинули Азаки сразу после обеда, двинувшись на северо-запад. Планировалось достигнуть корейский шфер в надводном положении и, пройдя в таком виде вдоль берега у главных японских фарватеров бухты Чинхе, обеспечить свое обнаружение береговой обороны противника, после чего скрытно покинуть неприятельские воды. Но вскоре после выхода тяжелой зыбью, шедшей с океана, на саме сорвало обшивки над надстройки в корме. Это вынудило подлодку срочно вернуться в базу. Шереметьев продолжал поход в одиночку. Однако вскоре и на нем из-за ударов волн вышли из строя приводы носовых горизонтальных рулей. Большим трудом Удалось исправить повреждения, но до темноты добраться до острова Корджида уже не успевали. К тому же пришлось погружаться, так как с юга показались дымы и мачты нескольких кораблей. Вскоре стало ясно, что дымы идут прямо на лодку. Ведя постоянное наблюдение через перископ за приближающимися кораблями, командир Шерметев, лейтенант Заводкин, маневрировал для выхода в атаку. Когда в них опознали три японских истребителя, он стал действовать осторожнее, лишь на время поднимая перископ, чтобы не выдать себя раньше времени. Но, видимо, из-за волн при одном из всплытий под перископ лодку выбросило на поверхность. Хотя на водой показалась лишь рубка, и то ненадолго, этого оказалось достаточно. Немедленно начатый обстрел заставил уйти на глубину, отказавшись, От продолжения атаки. Когда стрельба прекратилась, перископ было видно только уже удалявшиеся большим ходом японские корабли. Однако, несмотря на сорвавшуюся атаку, главная цель похода была достигнута. Противник теперь знал, что наши лодки в море. До начала улучшения погоды японцы не показывали никаких признаков беспокойства. Когда во второй половине дня 3 июля в еще штормовом Корейском проливе вновь появились их дозорные вспомогательные крейсера, они все время держались на приличном расстоянии от западного побережья Цусимы, не пытаясь приблизиться. С утра 4 июля вспомогательные крейсера появились снова Но по-прежнему не проявляли излишнего любопытства, не став препятствовать начатым тральным работам. Сменившие их по мере улучшения погоды, три истребителя также держались достаточно далеко от берега, ограничившись наблюдением за устьем Цусима Зунда. Судя по всему, последовавшая вечером атака этого дозора нашими миноносцами не стала для японцев чем-то из ряда вон выходящим. Не было отмечено никакого спреска активности в переговорах по беспроволочному телеграфу. Такое уже случалось и раньше, причем не однажды. Не приняв боя, противник охотно отошел за остров Ару-Сому. Его не преследовали, но продолжали наблюдать с аэростатов, сообщая обо всех маневрах. Когда эти же три истребителя попытались приблизиться к Цусиме, но уже севернее, Их снова встретили, заставив отвернуть. К этому времени отвлекающий конвой уже начал свое движение, и его дымы наверняка были видны японцам. Они начали активный радиообмен, явно клюнув на наживку. Скоро с шара над Окочи сообщили, что наблюдает движение паровых судов северо-восточней и восточней Ацусимы в направлении отвлекающей группы. Из-за большой дальности и начинавшихся сумерек Определить типы приближающихся судов не удалось, нашли они не быстро. До заката насчитали уже 5 вымпелов, вшедших с разных румбов примерно в 15-19 милях курсом на северо-восток. Их скорость была определена в 10, максимум 12 узлов. Так что до темноты они никак не успевали выйти к конвою. Когда в 19.40 с колбасы, висевшие над Озаки, сообщили, что южнее западнее Цусима Зунда, воды пусты, из пролива между двумя половинками Цусимы начали вытягиваться броненосцы и кренисера. Следуя за парой трофейных пароходов, шедшей на всякий случай стралом по уже протраленному фарватеру, отмеченному вехами эскадра вытянулась в длинную колонну медленно продвигаясь до запад по кратчайшему расстоянию до безопасных в отношении вод. Ход вынужденно держали не более пяти узлов, так как тральная пара на больше была не способна. Под парами сначала держали только котлы для этого хода, поэтому дыма было немного. Сильнее дымили лишь броненосцы береговой обороны до да, Наварин, имевшие старые внетрубные котлы, которое нужно было долго раскочегаривать. Насколько было видно с эскадры, горизонт был пуст. Аэронаблюдатели это подтверждали. Расставшись с тральщиками, за стометровой и за баттой, все так же не спеша повернули на юг, постепенно ускорившись до девяти узлов. Уголь использовали только отборный, боевой, чтобы меньше дымить. Почти достигнув южной оконечности Цусимы, Начали поднимать пар во всех котлах, готовясь дать полный ход. Быстро темнело. Благополучно обогнув мыс, казаки, расстались с последними двумя сопровождавшими к скадру пароходами, оставшимися под мысом, до особых распоряжений и двинулись к Симонасеке. Обмениваться любыми световыми сигналами было запрещено. Отставшим по техническим причинам судам предписывалось возвращаться в Вазаки самостоятельно. Временами находил дождь. С юга-запада шла тяжелая зыбь, быстро начавшая ослабеть, как только миновали остров Икисима, оставшийся где-то справа, милях в десяти от эскадры. Около полуночи с юга стали слышны звуки выстрелов. Почти сразу радиостанции всех кораблей начали принимать телеграммы, идущие японским кодом. По нескольким удачно взятым пеленгам определили, что части приятельских передатчиков работают к югу от эскадры на небольшом расстоянии, где по расчетам должны были находиться наши крейсера, но от них никаких известий пока не было. Согласно отправленному им с Кореей боевому приказу, они должны были сообщить по радио о встрече с крупными силами противника, если таковая произойдет. Но бронепалубники молчали. После недолгого раздумья решили продолжать движение, предположив, что это Добротворский добрался до японского прибрежного каботажа, который все же не остановили, и теперь береговые посты подняли тревогу. Вскоре с замыкающего строй Донского доложили, что видели слабый отблеск света. Но, возможно, это был дозорный пароход, прошедший большим ходом позади эскадры куда-то на юг-юго-восток. Наши корабли с него, похоже, не обнаружили. Вскоре с той стороны, где он скрылся, влезнул луч прожектора, но сразу же погас, лишь быстро скользнув вдали по горизонту. Море становилось все спокойнее, дождь совсем прекратился, уже на рассвете — на Орле приняли короткую кодированную депешу от Матусевича, в которой сообщалось, что он находится в западне входа на Фарватер, видит брондуахтный пароход у северной оконечности Айнушимы. Его отряды направляются в залив Вакамацу и пока не обнаружены противником. Ему дали добро, сразу получив квитанцию о получении, пока все шло по плану. Боевое развертывание для штурма было почти закончено, только крейсера еще не появились, и никто не знал, где они.